Эпилог «Только не говори, что ты тут живешь», – пошутила Вера, стоящая за спиной, но тут же отвлеклась на Кшеру, которая это и дело наравила удрать. Уж слишком любопытной оказалась Малурка. «Очень смешно», – хмыкнул я, покосившись на гараж, с которого и началось мое путешествие в иной мир. Кшера выглядела забавно в кофте-худи и маске, скрывающей нижнюю половину лица. Немного косметики, и сейчас Малурка была очень похожа на обычную темнокожую девушку. Главное было ее одергивать, когда она хотела вытащить хвост из штанов или встать на четвереньки. Взять ее в мой мир было не самым лучшим решением, но она встала в позу и сказала, что пойдет со мной в любом случае. Пришлось согласиться, несмотря на то, что это несло кучу проблем. И все же мне нравилось, как она радовалась и удивлялась этому миру. Это было второе место, которое я должен был посетить, не считая дома. Сначала я должен был навестить маму Влада, который доверил мне регенератор и который дрался ради того, чтобы ей помочь. Но после встречи с его семьей мне стало ясно, что я опоздал. Ее не стало две недели назад. Долго там задерживаться не стал, решив, что я тут лишний. Эта семья переживала слишком много горя, с которым я не мог им помочь. «Постойте тут», — сказал я девушкам. Открыв гараж и войдя внутрь, я тут же поморщился и зажал нос. Мое предположение о судьбе Степана оказалось верным. Я помнил, что метнул в него топор, видел кровь и... Это оказалось для него смертельным. Его тело лежало возле двери с топором в груди. Раненый, ослабший, он не смог выбраться из этого гаража, ставшего для него могилой. Мда... Труп в гараже не сулит никому ничего хорошего. Я уже подумал, что стоит избавиться от него, но затем мне пришла другая, более простая мысль – позвонить в полицию. Степана убил я, но это не имеет значения, ведь я все равно собирался покинуть этот мир. Перед тем, как покинуть эту гробницу, я опустился на одно колено и забрал свой смартфон, лежащий возле тела. «Оттуда пахнет тухлятиной», – заявила Кшера, когда я вышел на улицу. «Да, я знаю. Пойдемте, не будем тут задерживаться». За те месяцы, что меня не было, квартира не слишком поменялась, разве что бардака стало больше. Лили и раньше была не слишком чистоплотной, но без дополнительного присмотра она разошлась на полную. «Лариса, это ты?» Послышался голос из другой комнаты, и вскоре в коридор въехала коляска. Лилия замерла и удивленно уставилась на меня. «Коля! Коль!» Соскучилась. Улыбнулся я, но почти сразу получил в лицо тапком, который сестра ловко стянула с ноги. «Эх, ты негодяй! Да как ты мог бросить родную сестру на три с лишним месяца и не сделать при этом ни единого звонка? Ой, а кто это с тобой?» «Я старшая самка Ника», — гордо заявила Кшера, стукнув себя в грудь кулаком. Вера при этом усмехнулась. «Самка? Коль, нам с тобой сейчас придется очень серьезно поговорить». Пляж, коктейль, солнце Довольно протянула Вера нежесть на солнышке в купальнике. «Знаешь, все твои слова насчет собственного курорта начинают все больше походить на правду». Я усмехнулся и перевел взгляд на Лили, которая делала первые шаги по песку. Кшера была рядом с ней и что-то рассказывала, поддерживая ее. «Не хватает только мускулистых малуров, разносящих напитки?» «Это было бы замечательно», — рассмеялась она. «Так какие планы? Продолжишь работать на Аргейт?» «Ты же знаешь», – вздохнула она, – «у меня нет выбора. Да и я все еще тешу надежду сквитаться с тем человеком». «Я могу помочь. В нашем мире я все равно преступник, так что...» «Нет, я не собираюсь тебя в это втягивать. Это мои проблемы, и я сама их решу. Не волнуйся, серьезно. Лучше сосредоточься на ней». Вера кивнула на Лили. «Кажется, ей тут нравится». «Да». «Я справлюсь, Коль. Ты и так достаточно меня спасал». «Хорошо». Нехотя согласился я. «Сам-то чем будешь заниматься?» «Тем, о чем и говорил. Попробую научить Малуров хоть чему-то. Наладить отношения с дракасами и еще много чего. Сеня обещал помочь». «Приятно слышать». Старайся тут и, глядишь, приду встречать пенсию на эти лазурные берега. Тут не хуже, чем на каких-нибудь Мальдивах. Буду стараться. Слушай, а насчет той кристаллической хрени? Она не опасна, по крайней мере, пока. Эта штука более чем разумна и пришла из места слишком отличающегося от нашего. Мир, где нет тепла, где все мертво. Вначале, оказавшись тут, оно росло бесконтрольно, поглощало все, до чего могло дотянуться. А сейчас? Это сложно. Оно открывает для себя новое, впитывает опыт через нас и ищет способ не покорить этот мир, а адаптироваться к нему, стать его частью. И ты ему веришь? Пока что да. Я все еще связан с этим разумом. Он впитывает информацию через меня, изучает этот мир. Я буду всеми силами стараться показать ему, что лучше жить в гармонии. «Благородно. Все продолжаешь играть в героя?» «Не могу без этого». «О, а вот и корабль», — указала женщина на появляющийся на горизонте Галеон. «Да, вот и руна», — подтвердил я. «Не слышав в голосе радости», — Вера в шутку ударила меня кулаком в плечо и тут же поморщилась. Мое нынешнее тело все-таки было чуть крепче, чем старое. Это же Руна. Ну да, но ищи по всем плюс. Думаю, они с ей поладят. Взорвут вместе что-нибудь, например. Например, согласилась она. Но я верю, что все у вас будет хорошо. Конец. Читал Александр Солоненко